Глава пятая. Закалено в крови придурков. Дикаримы! громко объявил я и уже тише добавил. «В бой!» «Нагибатор в центре с филией и баррелом!» – приказал Бурбороч: «Рыжая, отберите десяток! На вас левый фланг! Мадно, тубик ваш правый! Кого не отправили на фланги, держим строй, готовим дротики, щиты на руку! Черт, как нехорошо получилось!» Люди скинули поклажу на землю, оставив в руках только оружие и маленькие круглые щиты. ты просто представь, что чувствуют сейчас ребята в мысе!» Не удержался я, начиная движение вперед. Сидят и гадают, что произошло. «Да наверняка тебя клянут уже!» — заметил Баррел. «И считают, что ты во всем виноват!» «Не думай о них так плохо!» — возмутился я. «Они обо мне и хуже думать могут!» Ариша уставилась в бесконечность, не замечая нашего приближения. То ли пыталась уломать систему провернуть фарш назад, то ли просто хотела понять, чем ей грозит устроенное представление. Ее бойцы, заметив наше приближение, принялись сравнять строй, скидывая с плеч поклажу. Примерно три десятка достали луки и стрелы, что очень не понравилось Бурбурычу. «Как только они начнут стрелять, я махну рукой и бежим вперед». — тихо шепнула на окружающим и показал рукой вправо и влево. — Передайте по цепочке. — Вот это дело так дело! Не жалею, что у вас задержался! — довольно прогудил нагибатор. — Тут и война, и оскорбление! — Вот тебе бы все подраться! — проворчал Баррел. — Будто монстров не хватает! — С монстрами меня обманывают постоянно! — возразил нагибатор. — А люди такие твари, что и обманывать не придется. Да и вообще вы засидели чего-то в своем мысе, как альянс этот разбили. — Я бы еще немного посидел, — признался я. — Теперь сюда как на работу мотаться придется, чтобы войну выиграть. — Да уж, — согласился Дойч, — не знаю, какие там условия, но система точно сдерет с проигравших по полной. — Значит, мы должны стать победителями, — отрезал Бурборыч. — В крайнем случае согласимся на ничью. Но лучше победителями. Стой! Стрелять будем! Долетел крик от строя обителевцев. Да стреляй уже, не тяни! Громко попросил я. Чего орешь-то? Перепалка вывела из задумчивости Оришу, которая удивленно уставилась на наше приближение. Эй, эй, прекратите! Закричала она. Я не объявляла войну, это вся система. Дамочка! крикнул ей Борбороч. «Система в этом мире решает больше, чем какой-то глава поселка!» «Я с ней договорюсь, она передумает!» — крикнула Ариша и даже ножкой топнула. «Не передумаю, не верьте ей!» «Да это ошибка!» — в сердцах выкрикнула Ариша. «Проверка логической цепи. Ошибка не найдена, а ваши ошибки — лишь элемент игры». «Пли!» — прозвучала команда со стороны обителевцев. Группа игроков напала на группу игроков в рамках островного события «Война обители и мыса». Деритесь нечестно, используйте подлые приемы и не стесняйтесь обманывать. Это война? Нет, нет. Ариша попыталась остановить своих бойцов, но уже защелкали первые титивы, отправляя в нас острые болезненные подарки. Бегом! Скомандовал Бор и весь отряд ударников плотной группой рванул вперед. Да что же вы! Ариша все еще стояла к нам спиной, так что договорить она не успела. С нашей стороны в воздух взлетели дротики, и один из них то ли очень удачно, то ли совсем неудачно вошел ей между пластин брони, проскользнув, видимо, между ребер и глубоко увяз в теле. На земле это был бы конец. А здесь она пошатнулась, побледнела, но все еще была жива и даже пыталась что-то говорить. Однако то, что пока не понимала Ариша, уже давно поняли ее бойцы. Неосторожные слова, сказанные при встрече, стали поводом для того, чтобы система столкнула нас лбами. И теперь ни им, ни нам не будет больше покоя. Ударники преодолели расстояние до врага раньше, чем те успели сделать третий залп. Вторым залпом они все-таки накрыли наш строй, но серьезных ранений никому не нанесли, а в следующий момент молот нагибатора врезал по щитам первой линии врага, заставляя несколько человек отшатнуться, А я ткнул копьем в образовавшуюся брешь. Критический удар. Вы нанесли игроку имени Известно 13 720 урона. Жизнь игрока имени Известно 1840 из 15 560, игрок имени Известно в коме и надолго. Не повезло парню, острие вонзилось в лицо, пробив кости, добравшись до мозга. Такое система обычно сразу заносит в смертельные ранения и накладывает кучу эффектов. По моему панцирю проскрежетал медный наконечник, а я в ответ что из силы ударил копьем в ближайший щит. Я не надеялся пробить его, просто использовал свою силу и вес, отталкивая противника. Нас было почти в два раза меньше, но строй мы растянули, охватывая врагов по флангам. Со стороны могло показаться, что мы, скорее всего, проиграем, но все было далеко не так печально. Я точно знал, что медь — слишком плохая защита, металл мягкий и сильно уступает как каменным орудиям, так и тем паче бронзовым. К тому же отряду из противостояли мои опытные ударники, прошедшие не один бой с бандитами, а вот в отряде врага были и совсем зеленые по моим меркам новички, как тот парень во втором ряду, который снова настойчиво ударил меня копьем в грудь. Снова скрежет, и наконечник медного копья начинает гнуться». А вот мое копье до парня дотянулось и ударило его в горло. Критический удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 6790 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 5010 из 11800. Игрок имени неизвестно истекает кровью. Не добил, но и он в ближайшее время не боец. За такой глубокий выпад пришлось заплатить шагом назад. Ближайший ко мне враг попытался достать меня топориком, но и вообще обиделся за мое обращение со своим сослуживцем. Сверкая глазами, он слишком далеко вышел из строя и сразу попал под молот нагибатора. Не знаю, что там себе навоображали, в свое время Харчик и Медоед, не слишком лестно отзываясь о бойцах в обители. Держались они вполне достойно. Да, прокачаться до нашего уровня они не успели, но у них и войны с Альянсом как таковой не было. Получается, можно сказать бандитам большое спасибо, обеспечили нам активный старт. Упал на землю кот, зажимая рану в животе, рассеялись черной пылью с и Балаган, потеряв слишком много крови, отступили близнецы, дождаясь перевязки, и мне стало понятно, что после победы мы не досчитаемся половины состава ударников. Что-то надо было срочно предпринять, и у меня даже появилась грандиозная идея на этот счет. Нагибатор, прикрой! — крикнул я, отходя за спины бойцов. Гигант завертел своим молотом, явно активировав какое-то умение. А я встал и, мысленно взмолившись системе о том, чтобы не подвела, произнес «Зверя сюда!» Стоявший ближайшим к Лим обернулся и посмотрел на меня, как на идиота. Да я и сам себя так же чувствовал, полным идиотом. Никакого живоданского зверя рядом не появилось, хотя система после квеста и обещала. «Ну, не прокатило!» Раздраженно ответил я Клему и уже было поплелся назад, в передний ряд, как за спинами наших врагов раздался первый испуганный крик. Часть из них вынужденно отвлеклась, а я заметил, как чуть в отдалении по склону насыпи за спиной у обители на миг показалась тень старого знакомого. Квестовый зверь во всем своем жутком великолепии мелькал за спинами врагов, выбирая новую жертву. Внутри у меня все похолодело, когда я подумал о том, что призвать-то зверя я могу — Но вот кто сказал, что я им управляю? Хотя вроде бы система писала, что призвать его я могу именно к себе на помощь, а соратники? Пока что, отмахнувшись от тревожных мыслей, я снова ринулся в бой. Даже минутное мое отсутствие могло обернуться неприятностями для бойцов, так что я снова оказался в первой линии рядом с нагибатором. Вот только теперь бой шел уже совершенно иначе. Бойцы обители поняли, что где-то у них за спинами носится тварь, которая по одному выцепляет их соратников, и нервно оглядывались. На их боевых качествах это сказывалось отрицательно, а мы продолжали давить все сильнее и сильнее. То один, то другой враг рассыпался черной пылью, и вот их сотня уже превратилась в четыре десятка, практически окруженных ударниками. Однако, что примечательно, никто из наших противников не бежал и не сдавался в плен, как это любили делать бандиты из Альянса. Сражались обителивцы до последнего солдата, которым оказался их командир. Он обреченно отбивался и даже пытался напоследок достать кого-нибудь своим топором, однако все это уже были жесты отчаяния. Через пару часов после начала боя среди кучек снаряжения и вещей осталось лишь 46 бойцов мыса, переживших схватку. Даже квестовый зверь куда-то свалил. Бой завершен. Игроки отступили. Опыт за бой удвоен. Вы получаете 39 678 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 69 одно из семьдесят 575 очков опыта. И только теперь, когда мы победили, когда прошел первый шок от встречи с обительевцами и стремительной ссоры, когда получилось осмыслить, какую же свинью нам подложила система, вот только теперь пришло осознание происходящего. Война. Официально? С целями? В неделе пути от мыса. Ешь меня за ногу. Да, война, слава, почет! радовался в отдалении нагибатор. Я попросил кадета, чтобы он кого-нибудь из умирающих попросил возродиться в мысе, подошел Бурбороч. Объяснить там народу, что произошло. Отправилась мадна. Все верно сделал? Да, кивнул я. Все верно, Бурбороч. Черт, здесь придется тоже поселок делать и гарнизон держать. Придется, кивнул рейд-лидер. Война глупая война, начавшаяся из-за неосторожных слов девчонки, оказавшейся правительницей одного из крупнейших поселений. Почему она так себя повела? Почему уперлась? Что заставило ее говорить все эти глупости про войну? Ведь бойцы Ариши явно пытались ее отговорить. Мы все немного сошли здесь с ума, каждый по-своему. Мы все иногда делаем совсем не то, что делали бы на земле. Но вот такая агрессия, такая глупая попытка взять на понт с этим отсчетом, зачем, почему и как результат война, которую не выиграть одними силами ударников. Ведь там, в обители, сейчас наверняка собирают новую армию. Теперь уже полноценную армию, а не отряд в сотню человек, и я в этом уверен». Ариша не приняла пока сам факт начала войны, но как только примет, помчится сюда, в горы, побеждать, даже не понимая, с чем столкнулась. Совокупное население мыса и подчиненных территорий приближалось уже к десяти тысячам человек. И я уверен, как только Мадна расскажет, что произошло, Кирилл сразу прикажет собирать ополчение. А нам придется объяснять ополченцам, как добраться до долины, еще придется провести их сюда, помочь обосноваться. «Война поменяет все». А ведь есть еще остров и хитрые торгаши, которые тоже будут думать, как и где нажиться, и что отжать. Ведь событие это глобальное островное. Что, если там на острове уже знают о начале войны? Что, если им тоже высветилось сообщение? А что, если сообщение высветилось всему населению мегаострова? Тогда, получается, все знают, что здесь есть долина с железным месторождением. И сейчас сюда потянутся отряды авантюристов, рассчитывающие поживиться рудой. Но самое смешное, что все началось с нашествия варанов. Того самого. Грёбанные варанчики, массово истребляемые нашим поселкам, начали кровавую островную войну. Цепь событий. Каждое звено в этой цепи связано с предыдущим и порождает новые звенья. Фантасты говорят, что это вообще не цепь, а множество цепей. И где-то есть вселенная, где все случилось иначе. Но нас-то в этой вселенной нет, мы-то здесь, И цепь у нас одна, без вариантов. — Собираем хабар, — приказал я. — Пакуем и собираем железную руду. — Дрюха! — Нет его, — заметил Толстый. — Безвременно ушел, — добавил Вислый. — А где тот камень, который он показывал, — спросил я. — Тут, — показал Тарик, — вон он. — Берем камень как образец и быстро ищем такие же, — закончил я. — Рыжие, разводите костер, — крикнул Бурборыч. Кушать очень хочется. Как оказалось, мы сражались за презренный металл прямо на россыпях железной руды. Вместе с добытыми в бою доспехами и оружием мы добывали политую нашей кровью полезную ископаемую. И все это нам предстояло тащить назад, а нас осталось всего сорок шесть человек. — Не утащим, — заявил Борборыч, глядя на растущую груду вещей. — Утащим, — не согласился я. — Нам нужно дерево. Много дерева и гвоздей. — Что ты задумал? — спросил Бурборыч. — Заново изобрести колесо, — признался я. — Да шикаре местность достаточно ровная, а лес редкий. Сделаем сорок шесть телег, впряжемся в них и попрём. — Где же ты, всемогущий скотч, когда ты так нужен? — тоскливо вздохнул рейд-лидер. Полноценные телеги мы делать не стали и на скорую руку соорудили тачки. К счастью, сила у всех ударников была прокачана неплохо, и вытянуть на колесах полторы сотни кило смог бы каждый. А вот сами тачки столько точно не потянут. Делали мы их при помощи матерного слова, а держались они на честном. Конструкция была из разряда игрушечных поделок. Рама из бревнышек с двумя дырками для оси. Оси делали из стволов молодых деревьев, подсушенных на солнышке. Борта на раме и дно тележки выкладывали прямыми ветками. Больше всего возились с колесами, для которых пришлось распускать бревна на доски. Доски были толстые, а по ободу колеса мы наложили дополнительный слой, чтобы поверхность, соприкасающаяся с землей, была еще шире. Болот у нас по пути, конечно, не было, зато наблюдалось полное бездорожье. Несколько комплектов обителевской брони мы пустили на медные гвозди. При забивании они гнулись при любом неосторожном ударе, но других нам взять было неоткуда. В общем, получились у нас такие чудесные поделки, что я побаивался дышать в их сторону. И даже долго не смотрел на них, а то вдруг рассыплются от неосторожного взгляда. Однако до шикаря они должны были дотянуть. А там уже встретим наших, распределим груз и попрем в мыс. На месторождении мы задержались в итоге на четыре дня. Пока телеги сколачивали, пока загружали и их, и мешки добычей. В конце концов, каждый боец опять оказался нагружен, как трудяга-муравей, что со стороны смотрелось диковато. Но пока вроде бы никто не жаловался на чрезмерную поклажу. А потом мы пошли назад, и я сполна познал все прелести жизни первопроходца. Божечки мои, вот это была та еще прогулка. В ущелье нам пришлось провозиться еще почти целый день. Мы практически собственными руками пробили, прокопали и прорубили для телег колею. Гребаные тачки цеплялись за все, за что можно было зацепиться, и за что зацепиться, в принципе, было нельзя. Они застревали намертво в любой колдобине, натыкались на каждый плоский камень, у них постоянно пытались слететь колеса, а то и сломаться борта, вывалив все ценное содержимое в реку. Возможно, мы их просто перегрузили, не стану отрицать. Жаба тот еще советчик в деле сборов в далекие походы. Скажу честно, мы призывали на помощь умеренность, но, похоже, у нее был выходной. Однако даже перегруз не отменял того факта, что сделаны тачки были отвратительно. Руки бы оторвать мастерам, да вот только я один из них. И в итоге качество поделок сыграло в наших страданиях немалую роль. Однако к концу дня мы все-таки выбрались на полого спускающуюся к озеру равнину и смогли, наконец, передохнуть. Дальше дело пошло бодрее. Спускаться с горки по относительно ровной земле было не в пример удобнее. Проблемы возникали только при переправе через притоки Золотой, но вот тут уже приходилось останавливаться и переносить все на руках. И все бы ничего, если бы в какой-то момент земля у нас не ушла из-под ног, и вместе со всеми вещами и телегами мы не свалились бы в огромную яму. С осыпающимися стенками и достаточно глубокую, чтобы даже встав друг другу на плечи, мы бы не смогли дотянуться до ее края. «Да грёбаный же копало!» — в сердцах ругнулся Барал, а тот уже смотрел на нас сверху, с интересом подмечая каждую аппетитную подробность наших тушек. «Всё равно останешься голодным!» — гордо заявил я ему. «Потому как мы рассыплемся в твоей наглой пасти серой пылью!» Пламенный монолог не произвёл на тварь ни малейшего впечатления. А вот то, что кто-то начал подгрызать её филей, вот это её впечатлило!» Оказывается, пока тварь подбиралась к краю ямы, к ней сзади подкрадывался квестовый зверь. Широко раскрыв пасть, он вцепился в необъятную вышронскую задницу, пытаясь отгрызть себе кусочек на память. Обиженный копал, развернулся и попробовал достать обидчика рогами. Но как, если тот не заморачивается разделкой большого куска и грызет, так сказать, на месте? Пока эти двое весело резвились неподалеку, мы старательно прокапывали себе путь на поверхность. В какой-то момент, подсаженный нагибатором, я дотянулся до края ямы, подтянулся и выполз наверх. Дальше вниз была сброшена веревка, и вскоре на поверхности земли оказались все ударники, обиженные и вооруженные. В этот самый момент квестовый зверь выпустил свою несоразмерно большую добычу, отскочил в сторону и рванул подальше от гиганта. А тот повернулся к нам, и у него разве что челюсть не отпала. В его глазах застыла досада и недоумение, через пару секунд сменившаяся глубокой задумчивостью. Нет, все-таки милейший парень, интеллектуально одаренный, рассудительный. Чтобы осознать, что тут ему ничего не светит, копалла понадобилось примерно полминуты. Он вздохнул, развернулся и, покачивая покусанной попой, отправился по своим каппалловским делам. Остаток дня мы вынимали из ямы свои вещи и телеги. Лагерь разбили у ближайшей рощи, чтобы за дровами далеко не ходить. А утро преподнесло нам весьма неприятный сюрприз. День 201. Вы продержались 200 дней. Говорят, что опыт и знания – дело наживное. Вас наживляют уже 200 дней, а вы продолжаете быть тупыми, как пробки, не учитесь на своих ошибках и вообще показываете исключительно отрицательные рекорды. Впрочем, если вы прожили целых 200 дней и еще не потеряли 300 жизней, значит, какие-то мозги у вас имеются. Плюс один к интеллекту за этот столик. Набрано опыта 6971 из 21567 очков опыта. Вам присвоен 41 уровень. Набрано опыта 47504 из 46709 очков опыта. Вам присвоен 42 уровень. Набрано опыта 795 из 103308 очков опыта. «Моя прелесть! Мой опыт! Жестокий мир! Жестокая система! Верните мне мои очки опыта!» Мы продолжили путь к шикаре, а я все грустил и страдал. Да и не я один. Нас таких много было. Вообще вся система увеличения уровня как бы намекала, что это всего лишь хитрый способ отъема честно заработанного в сражениях и опасностях. Потому что каждое увеличение интеллекта снижало затраты опыта на достижение нового уровня. Большинство ударников давно предпочитало прятать опыт в хранилище мыса, оставаясь на том уровне, которого уже достигли. Тяжести доставки грузов закончились в тот момент, когда мы добрались до берега озера. К счастью для нас, Ленин додумался отправить встречающих, которые оказались достаточно сообразительными и вызвали из поселка подмогу. Так что тележки были брошены на берегу, а вся поклажа распределилась по добровольным помощникам. А вечером мы уже отдыхали в уюте и тепле. Погода снова портилась, обещая нам шторм, дождь и прочие атмосферные прелести. Но я очень спешил в мыс, ведь точно знал, что нас там с нетерпением ждут. Кстати, Ленин новости о войне воспринял философски и даже обещал по возможности заготовить инструменты-материалы, чтобы будущие защитники месторождения не искали все на месте. На следующий день ударники в полном составе и еще три десятка помощников из Шикари с Грузомолова отправились в мыс. В этот раз мы пошли проверенным путем по лавовой дороге и к концу дня даже успели дойти до убежища финика. Спать долго не стали, непогода особо не оставляла времени для отдыха. Вышли дальше еще до наступления утра и шли почти весь путь по прямой. Поздно ночью мы достигли мыса, пришлось долго стучать, чтобы нам открыли ворота. Сгрузив все доставленное во дворе форта ударников, уставшие бойцы разбрелись по своим домам. Следующий день обещал массу увлекательных совещаний. Как же я люблю совещания и обсуждения. Я ни на что бы их не променял, потому что не нашел бы ни одного желающего меняться. Может, сделать вид, что я заболел, умираю или вообще сбежал из поселка, а?»